Глава 23. После возвращения в магазин подруги собрались вокруг стола, чтобы продумать свой следующий шаг. Информация про парня со фарширским бультерьером, в общем-то, не завела их в тупик. Скорее, им просто следовало подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Иногда при расследовании преступления требовалось проявить терпение. Все еще оставался таинственный посетитель. Мужчина в сером, который приходил, когда в магазине оставалась Молли. Там и надеялись, что он соберется с духом и вернется в магазин со своей важной информацией, которая травила им душу. Но они не могли расслабляться и полагаться на это. Если мужчина в сером появится, кто знает, какой окажется его информация? Как и в случае карт с сокровищами, информаторы редко появлялись со словами: «Я знаю, кто убийца, и вот вам доказательства, которые я бережно собрал в папочке с закладками и образцами ДНК». По опыту Фионы в лучшем случае можно надеяться на очередной кусочек пазла, который поможет поставить на место несколько других. «Что теперь?» — спросила Дейзи, попивая маленькими глоточками очередную чашку чая. «Работаем дальше. Продолжим опрос конкурентов Чарли», — заявила Фиона. Неравнодушная Сью сделала глоток чая и поморщилась. — Я по-прежнему не уверена насчет этой выдумки. Дать чайнику немного остыть после того, как он закипел. Я чувствую, что должна его быстро проглотить, пока не остыл. Молли уже ушла домой, поэтому Сью могла свободно высказать свое мнение. — Ты немного преувеличиваешь, — сказала Фиона. — Он горячий, но не обжигающий. — Мне чай нравится, — подала голос Дейзи. — Как раз нужной температуры. Нет необходимости на него дуть. — О, да, дуть на чай. Это так неудобно. Сью стала нетипично саркастичной. Фиона в удивлении посмотрела на нее. — Что с тобой? — Простите, приношу извинения. — Я просто расстроена. Я хочу, чтобы что-то происходило. А у меня ощущение, будто мы совсем не продвигаемся вперед. Мы так и не узнали, кто этот парень с татуировкой на шее. Да и мужчина в сером не спешит объявляться. Фиона постаралась ее успокоить. — Это медленный процесс. Мы не можем его ускорить. А пока поработаем над списком конкурентов Чарли. Нужно действовать методично. — Продолжать и не сдаваться, — согласилась Дейзи. Неравнодушная Сью стала необычно тихой. — Ты в порядке? — спросила Фиона. — До этого нам нужно сделать кое-что еще. Но вам это не понравится. Сью, не мигая, уставилась на Дейзи. — Почему ты на меня так смотришь? — Да, почему ты на нее так смотришь? — спросила Фиона. Я думаю, мы слишком увлеклись теорией, что все дело в конкуренте, который хочет победить на выставке. — Это хорошая и крепкая теория, — не согласилась Фиона. Частично потому, что это была правда, а частично потому, что это была единственная теория. Другой у них не имелось. Сью покачала головой. — Я не говорю, что она плохая, но мы забыли про кое-какие основы проведения расследования. Феона не понимала, о чем идет речь, как Дейзи, судя по ее виду. О чем они забыли? Сью положила конец их страданиям. Нам нужно попасть в дом Сильвии. Быстренько там все осмотреть. Поискать подсказки. Посмотреть, не бросится ли что-то в глаза. Вдруг там что-то не так. Дейзи, протестующий, скрестила руки. О нет, я этим заниматься не буду. Я не собираюсь взламывать замки, не собираюсь никуда влезать. Можете идти без меня. По правде говоря, они не могли это сделать без нее. Дейзи была подобна эльфу, который появляется ночью в сказке про бедного сапожника. Она славилась невероятно ловкими пальцами. За свою жизнь она изготовила множество кукольных домиков, полностью меблированных, с креслами, качалками и журнальными столиками размером больше подходящим для насекомых и со всеми возможными мелкими деталями, которые только можно вообразить. Те же уверенные руки сделали ее великолепным взломщиком, ловко вскрывающим замки, хотя она и не хотела этим заниматься. Феоне предложение тоже не понравилось, как и Дейзи, но она должна была признать, что совать нос в вещи жертвы очень полезно. «Дейзи, я понимаю твое нежелание». «Это не нежелание», — Дейзи с вызовом вздернула подбородок. «Это преступление». «К тому же». «Полиция уже обыскала дом и забрала все интересное. Так зачем нам утруждаться?» «Никогда не знаешь, что можно найти», — ответила Фиона. «Они могли что-то пропустить». Дейзи плотно прижала к телу скрещенные руки. «Не представляю, как они могли что-то пропустить». «Кстати, если никто не живет в доме, это считается взломом с проникновением», — уточнилась ее. Дейзи гневно посмотрела на нее. Да считается. Я хочу поймать убийцу так же, как и вы. Но как-то не очень хочу быть арестованной. Спасибо большое. Сью попробовала представить дело под другим углом. Нас не арестуют, если мы будем действовать осторожно. Я всегда осторожна, но ответ все равно нет. Дейзи гневно поерзала на стуле показывая, что обсуждение закончено, а потом склонилась вперед с новой идеей. Почему бы нам вместо этого не поговорить с ее соседями? Фиона налила себе еще чая. Это не то же самое, что осмотр дома. И Сильвия жила здесь всего две недели. Соседи знали ее не лучше нас. В конце концов подруги заключили сделку с Дейзи, вдохновившись одним из самых любимых фильмов неравнодушной Сью, криминальной драмой «Схватка». Она показала им на ютубе знаменитую речь банковского грабителя в исполнении Роберта Де Ниро, выступающего против крутого полицейского, которого играет Аль Пачино. На самом деле в этом не было необходимости, но появился повод еще раз пересмотреть легендарный разговор двух героев. Образ мышления Де Ниро лег в основу заманчивого предложения для Дейзи убраться во свояси если запахнет жареным, Или она начнет мандражить, как это называла сама Дейзи, тогда они откажутся от плана. Не возникнет проблем ее выход на сцену. После того, как они детально обговорили все условия, Дейзи согласилась.